Виктор Пелевин. Нижняя тундра. One day the northern wind met the wind from the south, and the wind from the south asked, "What makes you so icy?" And the northern wind said, "Icy? Wind, I'm just trying to be cool." j o n t u r Eskimo Tales. Однажды император Юаньмен в ы с е д а л на маленьком складном троне из ш а н ь д у н ь с к о г о лака в павильоне прозрения истины. В зале перед ним в повалку лежали высшие мужи империи. Перед этим двое суток продолжалось обсуждение государственных дел, сочинение стихов и игра на лютних и цитрах. Так что император ощущал усталость. Хоть помня о своем достоинстве он пил значительно меньше других, голова все же болела. п р я м перед ним на подстилке из озерного камыша, перевитого синими шелковыми шнурами, храпел, раскинув руки и ноги, великий поэт Ипо. Рядом с ним ежилась от холода известная куртизанка Джань Джао по прозвищу «Летящая ласточка». Ипо спихнула ее подстилки, и ей было холодно. Император с интересом наблюдал за ними уже четверть стражи, ожидая, чем все кончится. Наконец, Жэнь ж а о не выдержала, почтительно тронула Ипо за плечо и сказала, «Божественный И, прошу простить меня за то, что я нарушаю ваш сон, но, разметавшись на ложе, вы совсем столкнули меня на холодные плиты п е р ш е с т в е н н о г о зала». Ипо, не открывая глаз, пробормотал, «Посмотри, как прекрасна луна над Ивой». Джэнь Чжао подняла взгляд, на её юном лице отразился восторг и трепет, и она надолго замерла на месте, позабыв про Ипо и с т о ч а ю щ и й холод плиты. Император проследил за её взглядом. Действительно, в узком окне была видна верхушка ивы, чуть колеблемая ветром, и яркий край лунного диска. «Поистине, — подумал император, — Ипо — небожитель, сосланный в этот грешный мир с неба. Какое счастье, что он с нами!» Услышав рядом вежливый кашель, он опустил глаза. Перед ним стоял на коленях Жень ц ы муж, широко известный в столице своим благородством. «Чего тебе?» — спросил император. «Я хочу подать доклад», — сказал Жень ц ы о том, как нам умиротворить поднебесную. Говори. Любой правитель, дважды поклонившись, начал Жень ц ы как бы совершенен он не был, уже самим фактом своего рождения отошел от изначального Дау. А в книге е и н ф у д з и н сказано, что когда правитель отходит от Дау, государство рушится в пропасть». «Я это знаю», — сказал император. «Но что ты предлагаешь?» «Смею ли я что-нибудь предлагать?» Почтительно сложив на животе руки, сказал Жань ц ы х о ч у только сказать несколько слов о судьбе благородного мужа в эпоху упадка». «Эй», — сказал император, — «ты всё-таки не очень. Что ты называешь эпохой упадка?» «Любая эпоха в любой стране мира — это эпоха упадка, хотя бы потому, что мир явлен во времени и пространстве. А в Гуань ц з ы сказано, что...» «Я помню, что сказано в Гуань ц з ы перебил император, которому стало обидно, что его принимают за монголы-неуча. Но при чём здесь судьба благородного мужа? «Дело в том», — ответил женьцы, — «что благородный муж, как никто другой, видит, в какую пропасть правитель ведёт государство. И если он верен своему Дао, а благородный муж всегда ему верен, это и делает его благородным мужем, он должен кричать об этом на каждом перекрёстке. Только слияние с первозданным хаосом может помочь ему смирить своё сердце и молча переносить открыто его в зарубезное». п о первозданным хаосом ты, видимо, имеешь в виду изначальную пневму?» — спросил император, чтобы окончательно убедить женьцы, что тоже читал кое-что. «Именно», — обрадованно ответил женьцы, — «именно. А ведь как сливаются с хаосом? Надо слушать стрёк от ц к а д весенней ночью, смотреть на косые струи дождя в горах, в уединённой беседке писать стихи об осеннем ветре, лить вино из чаши в дар дракона из жёлтых вод яньцзы. Благородный муж подобен потоку, Он не может ждать, когда впереди появится русло. Если перед ним встает преграда, он способен затопить всю поднебесную. Император, наконец, начал понимать. То есть все д е л о й в эрегационных работах, и тогда благородный муж будет сидеть тихо-тихо, да? Жень ц ы ничего не сказал, только повторил двойной поклон. Император заметил, что за спиной Жень ц ы появился начальник монгольской охраны. Вопросительно округлив глаза, он положил ладонь на рукоять меча. «А почему, — спросил император, — нельзя взять и отрубить такому благородному мужу голову? Ведь тогда он тоже будет молчать, а?» От негодования ж е н ц ы даже побледнел. «Но ведь если сделать это, то возмутятся духи о х р а н и т е л и всех шести направлений!» — воскликнул он. «Сам нефритовый владыка полярной звезды будет оскорблён. Оскорбить нефритового владыку — всё равно, что пойти против земли и неба. А пойти против земли и неба — всё равно, что пребывать в неподвижности, когда земля и небо идут против тебя». Император хотел было спросить, от кого и зачем надо охранять все шесть направлений, но сдержался. По о п ы т он знал, что с благородными мужами лучше не связываться. Чем больше с ними споришь, тем глубже увязаешь в мутном болоте слов. «Так чего ты хочешь?» — спросил он. Жень ц ы сунул руку под халат. К нему кинулись было двое телохранителей, но ю а н и Мэн остановил их движением ладони. Жень ц ы вытащил связку дощечек, покрытых бисерными иероглифами, и принялся читать. 2 фунта порошка пяти камней, 50 связок небесных грибов с горы Тянь-Тай, 12 жбанов вина с юга. Император закрыл глаза и три раза сосчитал до девяти, чтобы выстроить и з своего духа триграмму, позволяющую успокоиться и не препятствовать воле неба. Понимаю, сказал он. Иначе как ты явишь людям своё благородство? Иди к эконому и скажи, что я разрешил, и не тревожь меня по мелочам. Кланясь, Женьцы попятился назад. с п о т к н у л с я в вытянутую ногу и по, и чуть не упал. Но император уже не смотрел на него. К его уху склонился начальник охраны. «Ваше Величество», — сказал тот, — «вы помните дело вейского колдуна?» Император помнил это дело очень хорошо. Несколько лет назад в столице появился вейский маг по имени Сонхама. Он умел делать пилюли из киноварии ртути, которые назывались «пилюлями вечной жизни». У него не было отбоя от клиентов, и он быстро разбогател. разбогатев, обнаглел и зазнался. Сначала император велел не трогать Санхаму, потому что от его п и л ю л ь в столице перемерло много чиновников, разорявших народ непомерными п о б о р а м и Император даже пожаловал магу титул «Учителя вечной жизни, у к а з ы в а ю щ е г о путь». Но скоро наглость Санхамы перешла все границы. Он смущал народ на базарной площади, крича, что был в прошлой жизни императором. При этом он показывал людям большую связку ключей, которые почему-то называл «драконовыми». Больше того, он посмел сказать, что Юань Мэн стал императором не за свои принадлежности к династии Юань, а только потому, что для китайского уха его имя звучит как чувак с бабками. Император велел схватить Сан-Хаму и лично пришел допросить его. Сан-Хам оказался невысоким нахальным человеком, со шныряющими глазами, похожим на обезьяну, у которой было тяжелое детство. При виде Юань м е н а он не проявил никаких признаков уважения или страха. «Как ты смеешь утверждать, что был императором?» – спросил его Юань Мэн. «Вели испытать меня», — сказал с а н х а м а ощерив несколько желтых зубов. «Я знаю все покои этого дворца гораздо лучше тебя». Император велел принести план дворца. К его изумлению, стоило лишь указать на плане какую-нибудь комнату, как с а н х а м а безошибочно описывал ее убранство и обстановку. Но в его описаниях была одна странность. Он в мельчайших подробностях помнил узор пола, а то, что было на стенах, описывал очень приблизительно. Про роспись же потолка вообще ничего сказать не мог. Тогда несколько благородных мужей устроили гадание на п а н ц и р е ч е р е п а х и Они долго спорили о значении трещин и, наконец, объявили, что в прошлой жизни Санхама действительно жил во дворце. «Вот так», — сказал Санхама. «А теперь, юаньмен, если ты не боишься, давай есть с тобой небесные грибы, кто сколько сможет, и пусть все вокруг увидят, чей дух выше». Император не вынес наглости и велел насильно накормить Санхама таким количеством грибов, чтобы они полезли у него из ушей и носа. Санхама обивался и кричал. но его заставили проглотить не меньше пяти связок. Упав на пол, Санхама задрыгал ногами из-за тих. Император испугался, что тот умер, и велел обливать его ледяной водой. Но когда уже стало казаться, что Санхаму ничто не вернет к жизни, он вдруг поднял с п о л а голову и зарычал. Следующие несколько минут были настоящим кошмаром. Санхама, захлебываясь лаем, носился на четвереньках по залу для допросов и успел перекусать половину стражников, прежде чем его повалили и связали. Тогда вперед вышел благородный муж Жень ц ы и сказал. «Я слышал, что однажды из смешений жизненных сил льва и обезьяны возникла собака. Имя ей п е к е н е с С давних времен п е к е н е з ы живут в императорском дворце. Этой собаке свойственно отгонять злых духов. Считается также, что когда Лао ц з ы ушел в западные страны и стал там Буддой, он поручил п е к е н е з у охранять свое учение. Маг Санхама, конечно, не был в прошлой жизни императором. По всей видимости, он был п е к е н е з о м оттого владеет магической силой и помнит узоры пола, а про убранство стен не может сказать. Император долго смеялся и наградил Жень ц ы за прозорливость. Он решил простить Санхаму за то, что тот выдавал себя за императора в прошлой жизни, поскольку это можно было объяснить невежеством. Он также простил ему отвратительные слова о значении имени Юань Мэн, ведь сказано, подумал император, что и ч и с т ы й е ж е м покажется замутненной. А за то, что он посмел назвать ключи от каких-то амбаров драконовыми, Император велел дать ему сорок ударов палкой по пяткам. После этого про Санхаму забыли. Но некоторое время назад он появился в г у н с к о й степи и вошел в большое доверие хану Арнольду. Санхама обещал ему власть над Поднебесной и б е с с м е р т и е м н е донесли, что хан уже начал принимать пилюли вечной жизни», прошептал начальник охраны. «Значит, — прошептал в ответ император, — он будет беспокоить нас не больше трех месяцев». «Да», — прошептал начальник охраны, «но мы не можем ждать три месяца». Дело в том, что Санхам осмелился нарушить древние созвучия, з а в е щ е н н ы е людям книгой песен. Он создал музыку разрушения и распада. Он играет ее на перевернутых котлах для варки баранов, подвешенных в воздухе. Получается нечто вроде бронзовых колоколов разного размера. Их у гуннов очень много, а по котлам он бьет железным идолом какого-то духа. «А что это такое музыка распада?» — совсем тихо спросил император. «Никто не может знать, что это», — ответил начальник охраны. «Известно только, что на всем пространстве, где слышны ее звуки, люди перестают понимать, где верх, а где низ. В их сердцах поселяется ужас и тоска. Оставляя свои дома и огороды, они выходят на дорогу и, склонив шею, покорно ждут своей судьбы». «А армия?» — спросил император. «С ней происходит то же самое. Санхам едет перед гуннскими колоннами на огромной повозке, в которую запряжено трижды шесть быков, и бьет по своим котлам. А гунны с заткнутыми промасленной паклей ушами — едут вслед за ним на своих маленьких косматых лошадях, оставляя за собой разрушение и смерть. Но почему наши солдаты не могут заткнуть уши п а к л и Это не помогает. Музыка все равно слышна. Но на варваров она не действует, потому что Санхаму не нарушал г у н с к и х созвучий. У них музыки просто нет. Он разрушил музыку Поднебесной. Гуннские солдаты затыкают уши для того, чтобы не слышать этого отвратительного лязга. «Нельзя ли поразить их стрелами с большого расстояния?» — спросил император. «Нет», — ответил начальник стражи. «Музыка Санхама слышна очень далеко, а её д е й с т в и е м г н о в е н н о Император обвёл глазами пиршественный зал. Все лежали в прежних позах, только куртизанка д ж э н Джао, которая надоела и мёрзнуть на холодных плитах, встала с пола и теперь говорила о чём-то с благородным мужем ж е н ь ц ы Тот задержался у стола, чтобы запихнуть в свой мешок б л ю д о петушиных гребешков, сваренных в вине. Судя по их лицам, на уме у них были весёлые шутки и всякие непристойности». Но императору на миг почудилось, что зал залит кровью и лежат в нём мёртвые иссечённые тела. «Жень ц ы позвал император. «Нам нужен твой совет». Жень Ци от неожиданности уронил блюдо на пол. «Ты ж е помог нам однажды обуздать сумасшедшего к л л д у н а Санхаму. Но сейчас он вновь угрожает Поднебесной. Говорят, он изобрёл музыку разрушения и гибели и движется сейчас к столице во главе г у н с к и х войск. Ты только что говорил, что знаешь, как у м и т в о р и т ь Поднебесную. Ты дай нам совет». Жень Цыпп мрачнел и некоторое время думал. «Я слышал, что музыка была передана человеку в глубокой древности. Созвучие книги песен, подаренные людям, духом полярной звезды», — сказал он, наконец. «По своей природе они неразрушимы, потому что в сущности в них нечего разрушать. Они бесформенные и не слышны, но в грубом мире людей им соответствуют звуки. Это соответствие может быть утрачено, если страна теряет дау-путь». Когда в древности возникла нужда упорядочить музыку, император лично шёл к духу полярной звезды, чтобы обновить пришедшие в негодность мелодии. А как император может пойти к духу полярной звезды? Это как раз несложно, — сказал женьцы. Волшебную повозку могу изготовить я сам. Император переглянулся с начальником охраны, и тот, выпущив глаза, кивнул. Дело, видимо, действительно очень серьёзное, — подумал император и объявил. «Приказываем тебе, ж е н ь ц ы немедленно изготовить нам экипаж для отбытия к духу полярной звезды. Тебя снабдят всем необходимым». Через две или три стражи ж е н ь ц ы передал, что повозка готова. Император встал и направился к выходу. Но его остановил начальник охраны. ы ж е н ь ц ы говорит, — сказал он, — что нет необходимости покидать покоя. Природа волшебной повозки такова, что ей можно воспользоваться прямо здесь». «Ага, — сказал император». «Наверное, это что-то вроде корзины, в которой впряжена пара благовещих фениксов?» «Нет», — сказал начальник охраны. «Честно говоря, когда я увидел то, что сделали женьцы, мне опять захотелось отрубить ему голову. Но разве мог я решиться без высочайшего приказа?» Начальник охраны хлопнул в ладоши, и в зал в сопровождении солдат вошел благородный муж женьцы. Он чуть покачивался, и его расширенные глаза странно косили. Видно было, что он охвачен вдохновением. Следом за ним несли блюдо, на котором стояла маленькая, не больше одного цунь или иной, повозка, а рядом с ней лежал смотанный в клубок шнур. Император подошел к блюду. Вместо оси и колес у повозки были шляпки и ножки небесных грибов, и красный балдахин с белыми пятнами над крошечным сиденьем тоже был сделан из большого небесного гриба. Под балдахином сидела маленькая фигурка императора, а на коленях у нее была крошечная клетка с собачкой. Фигурки и повозка были сделаны из толченых грибов, смешанных с порошком пяти камней и медом. Это император понял по характерному аромату. А впряжены в повозку были два т е м н о з е л е н ы х дракона, которых Жен Цы с большим искусством вылепил из к о н о п л я н о й пасты. «И как о на н е поеду?» — спросил император. «Ваше Величество!» — сказал Жен Цы. «Наши предки пришли в Поднебесную севера. т о д я до реки Ян Цы, они основали царство Чу, Юэ и У. Дух полярной звезды покровительствовал им издавна. Поэтому искать его следует на севере. Но Джуан з ы говорил, что вселенную можно облететь, не выходя из комнаты. Мир, где живет дух полярной звезды, вовсе не в небе над нами. Император сразу все понял. «То есть ты хочешь сказать...» «Именно», — ответил Жень ц ы ч т о б ы отправиться в путешествие на этой повозке, ее надо съесть». «Но я никогда не ел больше пяти грибов за один раз», — сказал император. «А здесь их не меньше двадцати. Да еще порошок. Да еще...» «Женьцы, отвечай, ты задумал погубить меня?» «Ерунда», — сказал Женьцы. «Перед тем, как изготовить эту колесницу, я съел целых 30 грибов». Император оглядел своих приближенных. Их глаза были полны страха и надежды. На миг в зале стало очень тихо, и императору показалось, что откуда-то издалека доносятся еле слышные звуки ударов металла от металл. «Хорошо, Женьцы», — сказал император. «А как я найду духа полярной звезды, если отправлюсь в путь на твоей колеснице?» Я слышал, что путь к духу полярной звезды лежит через колодец снежной степи. Нужно спуститься в этот колодец, а что дальше, не знает никто. Поэтому с собой нужно взять прочный шелковый шнур. Что я должен сказать духу полярной звезды? Это может знать только сам император, склонился Женце в поклоне. Уверенность есть только в одном. Если верные созвучия будут обретены, Макс Анхаме вернется в свою прежнюю форму и вновь станет пикинезом. Я уже изготовил для него клетку. Император, не желая терять времени, приказал принести шубу из соболей, подаренную когда-то гунским ханом, и накинул ее на плечи, рассудив, что на севере должно быть холодно. Потом он решительно взял волшебную колесницу и откусил большой кусок. Прошло совсем немного времени, и от нее остались только крошки на блюде. «Ваше Величество уже почти в пути», — сказал р а с п л ы в а ю щ и е с я и меняющий цвета женьцы. «Я забыл сказать вот о чем. Обязательно следует помнить две вещи». перед тем, как спуститься в колодец, но больше ничего император не услышал. Женецы вдруг пропал, а перед глазами Юань Мэна замелькала белая рябь. Он хотел было опереться на стол, но его рука прошла сквозь него, и он повалился на пол, который оказался бугристым и холодным. Юань м е н стал звать слуг, чтобы они подали ему воды промыть глаза, но вдруг понял, что это не рябь, а просто снег, и никаких слуг рядом нет. Вокруг, насколько хватало глаз, была заснеженная степь. А прямо перед ним был колодец из чёрного камня. Размотав свой шёлковый шнур, Юань Мэн полез вниз. Он спускался очень долго. Сначала вокруг ничего не было видно, а потом туман разошёлся. Юань Мэн осмотрелся. в е р е в к а уходила прямо в облака, а внизу было темно. И вдруг со всех сторон налетели белые летучие мыши. Юань Мэн стал отбиваться, выпустил из рук шнур и полетел вниз. А всё потому, что благородный муж Женци не успел объяснить ему самого главного — Перед тем, как лезть вниз, надо было обернуться три раза через левое плечо. Неизвестно, сколько прошло времени перед тем, как Юаньман очнулся от сильного запаха рыбы и дыма. Он лежал в какой-то странной комнате пирамидальной формы, стены которой были сделаны из шкур. В первый момент ему показалось, что его н а к р ы л а шляпкой огромного гриба. Всюду валялись пустые стеклянные бутылки, а в центре комнаты горел огонь, возле которого сидел давно небритый старик очень странного вида. На нем была ветхая куртка из-за блестящего черного материала с меховым капюшоном. На рукаве куртки были знаки USAF, немного похожие на письмена гуннов. А перед стариком стоял железный ящик, на панели которого горело несколько разноцветных огоньков. Юань Мэн приподнялся на локте и собрался заговорить, но старик остановил его жестом. Юань Мэн услышал музыку, доносившуюся из ящика. Женский голос пел на незнакомом языке, но Юань Мэн, о л н е его понимал, хотя точно разобрал только две строчки «What if God was one of us?» и «Just like a stranger on a bus trying to make his way home». о ч е г о т о императора шутил печаль и сразу позабыл всё, что хотел сказать. Дослушав песню, старик повернулся к Юань Мэну, с м а х н у л с лица слёзы и сказал «Да, д ж о а н Осборн, как будто вчера всё было». «Юань Мэн», — представился Юань Мэн, — «скажи д ж о а н Осборн». «Я не д ж о а н о с б е р н сказал старик. Я не могу назвать своё и м е н и Я давал подписку. Хорошо, сказал Юаньмен. Я знаю, что у духов нет и м е н Имена им дают люди. Ты, наверное, дух Полярной звезды. Нельзя столько пить, чукча, сердито сказал старик. Впрочем, можешь называть меня как хочешь. Я буду называть тебя Джоан Озберн. Как я попал сюда? Даже не помнишь? У вас чукчи сейчас праздник чистого чума. Вот вы все перепились. Иду я домой. Лежу, пьяный чукча, л е ж и т у дорогим. Но я перенёс тебя сюда, чтобы ты не замёрз. Хорошу тебя шуба, однако. А сам ты кто? Лётчик, сказал старик. Я летал на самолёте SR-71 Blackbird, а потом меня сбили. Живу здесь уже 20 лет. А почему ты не хочешь вернуться на родину? Ты ведь чукча, ты всё равно не поймёшь. А ты попробуй объяснить обиженно сказал Юаньмен. Вдруг пойму. Ты не из верхнего мира? «Может, ты знаешь, как встретить духа полярной звезды?» «Вот чёрт», — сказал старик. «Ну как тебе объяснить, чтоб ты понял? Я тоже из тундры. Если долго ехать на упряжках на север, дойти до полюса, а потом столько же ехать дальше, то будет другая тундра, откуда прилетают чёрные птицы-разведчики. Вот на такой чёрной птице я летал, пока меня не сбили». Задумался Юань Мэн. «А чего не разведать хотят?» — спросил он. н е с т ь у них такая же тундра, как здесь». Сейчас я сам не очень понимаю, — сказал старик. Попробую тебе объяснить в твоих диких понятиях. В наших местах и з д а в н о правил дух Большого Ковша, а у вас — дух Медведицы. И они между собой враждовали. Духу Большого Ковша служило много таких, как я. Думали, что будем воевать. Но потом оказалось, что все ваши шаманы давно втайне сами поклоняются Большому Ковшу. Наступил холодный мир. Его так назвали потому, что и в вашей, и в нашей тундре людям очень холодно. Ваши шаманы подчинились нашим, а такие воины, как я, оказались никому не нужны. Передатчик у меня сломан, могу только слушать музыку и все. 20 лет я ждал, что меня отсюда вытащат. И все бестолку. Хоть на собаках через полюс езжай. Старик тяжело вздохнул. Юань м е н мало что понял из его речи. Ясно было только то, что вместо мира полярной звезды он попал не то к духу медведицы, не то к духу большого ковша. Ну, ж е н ц ы подумал он, подожди «А что ты знаешь о музыке?» — спросил он. «О музыке?» «Все знаю. У меня времени много, часто слушаю радио. Если коротко, то после 80-го года ничего хорошего уже не было. Понимаешь, сейчас нет музыки, а есть музыкальный бизнес. А с какой стати я должен слушать, как кто-то варит свои бабки, если мне за это не платят?» «Высокие слова», — сказал Юань Мэн. «А ты знаешь, как восстановить д р е в н е е с о з в у ч и е когда мелодии приходят в упадок?» «Если ты говоришь про вашу ч у к ч е н у музыку, — сказал старик, — то это не ко мне. Тут рядом живет один старик, тоже Чукчи. Настоящий шаман. Он раньше делал в а р г а н из обломков моего самолета и менял х у геологов на водку. Вот он тебе все расскажет. А что такое варган? Спросил Юань м е н Старик пошарил в грязных шкурах и п р о т я н у л Юань м е н у маленький блестящий предмет. Это было металлическое полукольцо, от которого отходили два стержня, между которыми был вставлен тонкий стальной язычок. С первого взгляда он напомнил Юань м е н у что-то очень знакомое. Но что именно, он так и не понял. «Бери себе на память», — сказал старик. «У меня таких несколько. Корпус у него из титана, а язычок из высокоуглеродистой стали. Где живет этот чук-шашаман?» — спросил Юань м е н «Как выйдешь из моего чума, иди прямо. Метров через триста, сразу за клубом, будет другой чум. Вот там он и живет». Наскоро попрощавшись, ю а н м е н вышел из и р а н г и и пошел сквозь снежную бурю. Вскоре он увидел клуб. Это было огромное мёртвое здание с разбитыми окнами, перед которым стоял идол местного духа-хранителя с вытянутой вперёд рукой. Сразу за клубом действительно стоял ещё один чум. Юань Мэн вошёл в него и увидел старика, ч е р т а м лица немного похожего на великого поэта Ипо, только совсем древнего. Старик пилил ржавым напильником кусок железа, л е ж а в ш и й у него на колене. Перед ним стояли бутылка и стакан. «Здравствуй, великий шаман», — сказал Юань Мэн. Я пришел от Джоан Осборн спросить тебя о том, как восстановить главенство созвучий книги песен и победить созданную колдуном Санхама и музыку гибели. Услышав эти слова, старик в ы т р е щ и л глаза, налил себе стакан, выпил и несколько минут растерянно смотрел на Юань Мэна. а х о р о ш и й у тебя шуба», — сказал он. «Я и правда шаман, только не очень настоящий. Так, на уровне фольклорного ансамбля. Ты садись, выпей, успокойся. Ты же замерз весь». ю а н Мэн выпил и долго молчал. Молчал и старик. «Я не знаю, что такое фольклорный ансамбль», — сказал н к о н е ц Юань м е н «Но ты, я полагаю, должен знать что-то про музыку». «Про музыку? Я ничего не знаю про музыку», — сказал старик. «Я только знаю, как делать варганы. Если ты хочешь узнать что-то про музыку, тебе надо идти в одно далекое место». «Куда?» — спросил Юань м е н «Говори быстрее, старик». Старый Чукча задумался. «Знаешь», — сказал он, — «старые люди у нас в фольклорном ансамбле говорили так. Если встать на лыжи и долго-долго идти на запад, в тундре будет памятник Мейерхольду. За ним будет речка из а м е р з ш е й крови. А за ней, за семью воротами из моржовых костей, будет город Москва. А в городе Москве есть консерватория. Вот там тебе про музыку и скажут». «Хорошо», — сказал Юань м е н и вскочил на ноги. «Мне пора идти». «Но если ты так спешишь, иди», — сказал старик. Только помни, что из города Москвы невозможно выбраться. Старики говорят, что как ни петляй по тундре, всё равно будешь выходить или к Кремлю, или к Курскому вокзалу. Поэтому надо найти белую гагару с чёрным п е р о м хвосте, подбросить её в воздух и бежать туда, куда она полетит. Тогда сумеешь выйти на волю». «Спасибо, старик», — сказал Юань м е н «И ещё», — крикнул ему вслед старик, — «никогда не ешь столько м у х о м у р о в как сегодня, а будешь в Москве, а посесси клофелина. Шуба у тебя больно хорошая». но Юань Мэн уже ничего не слышал. Он вышел из Яранги и пошел прямо на запад. Кругом летали снежные хлопья, скорость темнела, и через несколько часов Юань Мэн заблудился. На счастье, в темноте раздался рев м о т о р а и Юань Мэн побежал на свет фар. По дороге, на к о т о р о й он вышел, ехал большой грузовик. Юань Мэн поднял руку, и грузовик остановился. Из его кабины высунулся толстый прапорщик. — Тебе куда, Чукча? — спросил он. — Мне в Москву, — сказал Юань м е н в к о н с е р в а т о р и и возле Курского вокзала. Прапорщик внимательно посмотрел на его шубу. «Садись», — сказал он, — «подвезу. Я как раз в консерваторию еду». Юань Мэн залез в кабину. Внутри было тепло и удобно, и снежинки весело плясали перед стеклом в ярком свете фар. «Чего?» — спросил прапорщик. «День чистого чумы отмечали». Юань м е н как-то неопределенно пожал плечами. «Еще выпить хочешь?» — «Хочу», — сказал Юань м е н Прапорщик протянул ему бутылку водки, и Юань м е н припал к горлышку. Скоро водка кончилась, и Юань м е н решил отблагодарить прапорщика, сыграв ему на варгане. Достав варган из кармана шубы, он уже поднес его к рту и вдруг понял, на что т у т был похож. Он был похож на микрокосмическую орбиту из тайного трактата по внутренней алхимии, который могли читать только император и его близкие. Боковые скобы — Сходясь внизу в кольцо, образовывали канал действия, соединённый с каналом управления, а полоска стали между ними была центральным каналом. На конце она была изогнута и переходила в язычок, т о ч ь в т о ч н о напоминавший человеческие. Вдруг Юань Мэн почувствовал, что его неодолимо тянет сон. И почти сразу же ему с т о л снится старик, который делал варганы. Только теперь он выглядел очень величественно и даже грозно, а одет был в длинную синюю рубашку, расшитую звёздами. и за его спиной в черном небе струились ленты северного сияния. «Я хочу научить тебя играть на варгане», — сказал старик. «Много тысячелетий назад у нас в фольклорном ансамбле говорили так. Есть полярная звезда, и правит ею дух холода. А точно напротив ее на небесной сфере есть южная звезда, которую люди не видят, потому что она у них под ногами. Ею правит дух огня. Однажды, давным-давно, дух холода и дух огня решили сразиться». Насколько они не нападали друг на друга, никакого сражения у них не получилось. Духи огня и холода свободно протекали друг сквозь друга, потому что как один дух может победить другого? Они просто есть и всё. И тогда, чтобы можно было говорить о победе, ими был создан человек. Юань Мэну п р и с н и л о с ь что он поклонился и сказал, «Наши книги говорят об этом немного по-другому, но по сути так оно и есть». «Но на самом деле, — продолжил старик, — дух холода и дух огня — это не два разных духа. Это один и тот же дух, который просто незнаком сам с собой. И человек он создал из себя самого, потому что из чего еще дух может что-то создать. И человек заблудился в этой битве двух духов, которые на самом деле он сам. Я понимаю, — сказал Юань Мэн. В действительности, оба они — это один дух, который бесконечно играет и сражается сам с собой, потому что если бы он этого не делал, его бы просто не было. Ты понял, как играть на о р г а н е Юань Мэн? Да, — сказал Юань Мэн. Я все понял. ч е о это ты бормочешь?» — поглядывая на часы, — спросил прапорщик. «Что ты там понял?» «Все», — бормотал во сне Юан Мэн. «Все понял. Не надо мне искать никакого духа полярной звезды. Я и есть дух полярной звезды. Я сам себе главный шаман. И вообще все духи, люди и вещи, которые только могут быть, — это и есть я сам. Поэтому играть надо не на инструментах, а на себе. Только на себе. Нет никаких созвучий. э т о ж е н ь ц ы врет. Каждый сам себе музыка. «Слушай, поворачивай. Мне в Китае надо, а не в консерваторию». «Поворачиваю», — сказал прапорщик, и опять поглядел на часы. «Подожди. Сейчас я тебе сыграю. Ты все поймешь. Подберу». «Как там было?» «Just trying to make his way home». Когда Юаньман проснулся, над ним почему-то было небо. Оно было желтоватого цвета, но это не удивило императора. В Поднебесной за последние сто лет было несколько восстаний и за з у с т а н о в л е н и я эры желтого неба. «Могло ведь такое восстание победить в Нижней Тундре», — подумал Юань Мэн. Странным было другое. На небе были трещины и желтые разводы, как будто оно дало небольшую течь, когда в Верхней Тундре началась весна. Похоже, весна начиналась и в Нижней Тундре. По небу медленно ползло несколько возвращающихся с юга тараканов. Юань Мэн захотел пошевелиться и не смог. Кто-то привязал его к сиденью грузовика. Вдруг он понял, что это не сиденье. Его руки были примотаны грязными бинтами за з а п я с т ь я какой-то железной раме, а из вены в районе локтевого сгиба торчала тонкая пластмассовая трубка. Юань Мэн проследил за ней взглядом. Она поднималась к потолку, который он принял за небо, и кончалась большой перевернутой бутылкой, в которой была какая-то жидкость. Юань Мэн опустил глаза. Оказалось, что он совершенно голый лежит на клеенке, а другая пластмассовая трубка выходит из его причинного места и тянется к бутылке от Кока-Колы, привязанной к ножке кровати. От мрачного убожества всего виденного Юань Мэн помрачнел. Вокруг ходили люди в несвежих зеленых халатах. Юань Мэн попробовал позвать кого-нибудь из них, но оказалось, что его горло совершенно высохло, и он не в силах произнести ни одного звука. Люди вокруг не обращали на него никакого внимания. Тогда Юань Мэн разозлился и захотел порвать бинты, которыми был привязан к р а м кровати, но не смог. Вскоре к нему подошел человек в зеленом халате. В руках у человека была коробка с надписью «Кофеин» и «Шприц». «Где я?» — еле слышно спросил Юань м е н «В реанимационном отделении Института Склифосовского», — сказал человек в халате, отламывая шею к у а м п у л ы наполняя шприц. «А что это?» — спросил Юань м е н кивая на шприц. «Это ваш утренний кофе», — самодовольно ответил человек, втыкая шприц в то место, где нога Юань м е н а плавно переходила в спину. Через пару часов Юань м е н пришел и себя. и к о д ему принесли его шелковый халат со следами ярко-желтой грязи, которая не бывает в нормальных городах, он совсем не удивился. Не удивило его и то, что пропало подаренное гунским ханом шуба. «Как я здесь оказался?» — спросил он. «А ты вчера бухал с кем-то в ресторане «Северное сияние» на улице Рылеева. Это у Курского вокзала. Наверное, бабки засветил. Вот тебе клофелину водку и налили». «Ну, ж е н ц ы подумал ю н ь м е н «в этот раз точно отрублю тебе голову».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 «Жень ц ы жень ц ы пробормотал Юань м е н «Голову, может, и не отрублю, но ссылку точно отправлю». «Чего?» — спросил врач. «У вас были какие-то галлюцинации в коме?» «Не в коме просто, но в коме я был», — тихо сказал Юань м е н «Как?» — спросил врач. «Так», — сказал Юань м е н «И вы сами, в сущности, тоже в коме, а в ссылке тут мы все». Врач посерьезнел и внимательно посмотрел на Юань м е н а «Придется тебе, братишку, у нас маленько зависнуть», — сказал он.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 Иногда к нему подходили врачи и задавали идиотские вопросы. Юань м е н на вопросы не отвечал, а п я т а л с я под одеялом и думал. А на третий день, п рано утром, он встал, надел свой грязный халат и пошел к выходу. По дороге он украл со стола старый скальпель. Его пытались остановить врачи, но он сказал им, что если они это сделают, их замучает совесть, отчего врачи п о б л я д е л и от страха и раступились. с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 как ведут себя шофёры в нижней тундре. Он не стал тратить времени на разговоры, а п р е д с т а в и л таксисту горлу скальпель и велел ехать в ту сторону, куда п л е т и т голубь. Шофёр не стал спорить. По дороге он затормозил только один раз, когда Юань м э н з а хотел рассмотреть памятник м и р х о л ь д у о котором ему рассказывал старый шаман. Это был высокий бетонный обелиск, к которому была приделана вечно падающая трапеция с парящими вокруг голыми боярами из бронзы.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 Но ю а н и Мэн успел подпрыгнуть и уцепиться за шнур, который сразу же стал подниматься вверх. И когда он еще виден был зеркало спешащему назад в нижнюю тундру таксисту, до его ушей уже долетали звуки цитры г у с л е й а вскоре, в этом он был не вполне уверен, но так ему показалось, послышалось печальное пение его любимой наложницы Юли и и яростный лай придворного п е к е н е з а Ракамбу, который никак не мог взять в толк, за что его поймали, дали 40 шлепков позаду и заперли в клетку. А сорок шлепков позаду он получил не за то, что ему приснилось, будто он изобрел музыку разрушения и смерти, а за то, что в этом сне он обнаглел настолько, что осмелился назвать котлы для варки баранов поющими чашами.